Глава восьмая Убийство. Вот что там случилось На обратном пути заедем в Клируатер, сообщил дядя Ральф, пока они шагали к машине. У нас кончается сухое молоко и остальная еда на исходе. К тому же мне нужно зайти в библиотеку. Разумеется, если в этом городишке найдется библиотека. Крис пораженно возрилась на него. «Он что, мысли читает? Или подслушал их с бабушкой разговор?» «Нет», — решила девочка, — «должно быть дело куда проще. Он просто из тех, кто любит ходить в библиотеке. С покупками покончили быстро. Дядя Ральф быстро катил тележку, забрасывая в нее консервы и коробки с крупами, а также пакеты с хлебом, почти не глядя на этикетки. После этого заглянули в аптекарский магазин, где дядя Ральф пополнил запас крема для бритья, а Крис выцепила книгу с шутками и загадками в мягкой обложке. Она решила, что, раз уж ей поручено стать лучиком света в жизни дяди, то такая книга пригодится. Впрочем, может и нет. Во всяком случае, посмотрев на ее выбор, он презрительно фыркнул. А теперь. «В библиотеку», — объявил он. «Если верить аптекарю, она совсем рядом, за углом. Боюсь, она не слишком велика». Его ждало полнейшее разочарование. Свернув за угол, они увидели небольшой одноэтажный домик с вывеской «Публичная библиотека». Дядя Ральф покачал головой. «Ни малейших шансов, что тут найдется что-то из того, что мне не хватает», — проворчал он. «Может, они смогут заказать нужные книги?» «Я на пару минут, Кристина. Ты можешь подождать в машине». Крис огорченно вздохнула. Ей рисовалась большая двухэтажная библиотека, вроде той, что была у них рядом с домом. Не имела ни малейшего смысла заходить в это крошечное здание. Как она попросит найти для нее газеты «тридцатилетней давности». Во-первых, их наверняка не окажется, а во-вторых, дядя Ральф наверняка услышит разговоры и велит ей думать забыть об этом. Она свернула за угол, размышляя, чем бы заняться во время ожидания. По другую сторону улицы стоял магазин одежды. Реклама в витрине. Предлагала купить шорты и футболки со скидкой. Рядом оказался магазин мороженого. Шоколадное, с пеканом и радужное решила она, чувствуя, как подвело живот. Надо и дяде Ральфу прихватить тройное в стаканчике. Крис свернула было в сторону магазина, как заметила вывеску в соседней витрине. Clearwater Journal. Редакция газеты. Девочка изучила объявления, наклеенные на стекло. Оформите подписку. Требуются сотрудники в типографию, достойная оплата. «В типографии должна храниться подшивка старых газет». Забыв о тройном мороженом, Крис немедленно вошла в редакцию и осмотрелась. За стойкой стоял худой, мрачный человек, держа в одной руке телефонную трубку, а в другой — ручку. Дополнял и без того длинный список. У него было странное выражение лица, и он скользнул глазами по Крис, вроде как ее не заметив. Прошло довольно много времени, прежде чем он буркнул пока и положил трубку. Освобожденные женщины!» — рявкнул он, даже не глядя на Крис. «Простите?» — Крис подошла на шаг ближе к стойке. «Женщины!» — продолжал яриться человек. Жуаны. Крис обернулась, готовясь бежать, если понадобится. «Полагаю, ты хочешь сделать карьеру, когда вырастешь?» Слово «карьера» прозвучало как ругательство. «У меня жена медсестра. Работает в больнице во вторую смену». Крис откашлялась. «Это же здорово», — осторожно заметила она. «Ничего подобного. Она постоянно звонит мне и диктует списки покупок. Звонит и напоминает помыть окна. Звонит и указывает, что приготовить на обед». Он так резко покачал головой, что карандаш вылетел из-за уха, описал дугу и упал на пол. «А тебе-то что нужно?» «Я хотела посмотреть старые газеты», ответила Крис, понимая, насколько глупо звучат ее слова. «Насколько старые?» Человек злобно посмотрел на телефон, будто говоря ему «попробуй позвони». «Примерно тридцатилетней давности, если не сложно». «Конечно, сложно». «А какая конкретно неделя тебя интересует? Мы выходим раз в неделю». «Я... я не знаю, с чего она решила, что это может сработать». Человек подобрал карандаш и водрузил его обратно за ухо. «Тогда ничем не могу помочь», — ответил он довольным голосом. «Ты же не думаешь, что я номера за целый год буду перебирать?» На самом деле, Крис надеялась именно на это, Но не осмелилась признаться. С первого взгляда было ясно, что он не любит женщин, даже будущих. А может, и вообще никого не любит. Она переступила с ноги на ногу. «Я... Мы живем сейчас в старом доме Чарльзов. Это большой дом на озере, далеко в лесу. Дядя говорит, что 30 лет назад там что-то случилось. Я хотела выяснить, что именно». «Я это могу тебе сказать и не роясь в старых газетах», — буркнул он, нахмурившись. «Убийство. Вот что случилось в доме Чарльзов». «Убийство?» «Там убили двоих, мужчину и мальчика». Он поджал губы. «История неприятная. Возможно, тебе и знать ее не стоило бы. Тебе надо учиться готовить. И лишить платья для кукол». Он посмотрел на нее, прищурившись. «В наши дни никто не занимается, чем подобает. Никто!» Он отвернулся и склонился над списком, лежащим у него на столе. Крис ждала. Когда он поднял голову, чтобы узнать, ушла она или нет, она выдавила улыбку. «Может, всего один номер найдете, взмолилась она. «Или два? Это же вас не затруднит?» Мужчина вернулся к стойке и недовольно посмотрел на нее. «Знаешь что? Ты напоминаешь мне мою жену. Вы женщины!» Он отвернулся от Крис так резко, что карандаш снова вылетел у него из-за уха и описал дугу над стойкой. «Один номер, и разговор окончен». «Этого вполне хватит», — быстро ответила Крис. «Спасибо огромное!» «Вот бы он побыстрее управился», — подумала она чтобы я успела прочитать, о чем говорится в статье, пока дядя Ральф не отправился меня искать. Газетчик не спешил. Но из подсобки он вернулся с номером газеты, который, по всей видимости, пришлось поискать. «Убийство в доме Чарльзов раскрыто», гласил заголовок крупными буквами. Под ним располагалось несколько статей о расследовании. Крис еще раз поблагодарила его, и подошла к окну с газетой в руках. Она собиралась читать, одновременно посматривая, не идет ли дядя Ральф. Первая статья рассказывала о самой семье Чарльзов. Это были богатые люди из Милуоки, которые построили дом на берегу озера и тихо проживали в нем несколько лет до рождения их единственного ребенка, Рассела. На зернистом снимке был изображен мальчик в дождевике и шлеме. Как-то раз, в начале весны, мистер и миссис Чарльз отправились в Европу в продолжительную деловую поездку. Они наняли гувернера-компаньона по имени Томас Диксон, чтобы тот присматривал за мальчиком в их отсутствие. Шесть недель спустя Диксона и Рассела обнаружили мертвыми в большом доме, Их кто-то застрелил. Чарльзы были раздавлены. Вернувшись из Европы, они пробыли в доме всего лишь пару недель, а затем заперли его и уехали, оставляя за спиной болезненные воспоминания. Вторая статья представляла собой интервью с шерифом после поимки одного из убийц. Убийца моментально сознался, признав, что он вместе с Диксоном и еще одним сообщником похитили особо ценные марки в Нью-Йорке. Диксон сбежал, увозя с собой наиболее ценные марки, мало что оставив подельником. Он устроился на работу в семью Чарльзов, рассчитывая скрыться от возмездия. Когда же негодующие воры разыскали его, он наотрез отказался сообщить им, где спрятана добыча. Они убили его, а заодно и мальчика, потому что он видел и слышал слишком много. Крис читала так быстро, как могла. По словам шерифа, марки так и не удалось найти, и они считались безвозвратно утраченными. Возможно, Диксон продал их по пути на Средний Запад, или даже потерял, или уничтожил их. Девочка подняла голову. Из-за угла показался дядя Ральф, который явно ее высматривал. Затем он повернулся и пошел в другую сторону. Крис поспешно вернулась к стойке, по пути подняв карандаш. «Вот газета», — проговорила она. «Еще раз спасибо». Мужчина, вернувшись за стол, мрачно смотрел на список, будто тот мог его укусить. Выражение лица у него было «самое что ни на есть, траурное». «Готов поспорить, что ты в жизни куклу в руки не брала», — заявил он. «В наши дни никто не занимается тем, чем подобает». Крис катнула карандаш по стойке и поспешила к двери. «До свидания!» — бросила она через плечо и выбежала наружу, пока этот человек не успел обвинить ее в чем-нибудь еще. Далеко впереди на противоположной стороне улицы Крис заметила дядю Ральфа, который заглядывал в окна. По ссутолиным плечам было видно, как его злят поиски племянницы. Крис точно знала, что он полностью согласился бы с человеком из редакции газеты. «В наши дни никто не занимается тем, чем подобает». Она быстро заглянула в соседнюю дверь и заказала два рожка с мороженым, нетерпеливо переступая с ноги на ногу в ожидании, пока ей отдадут заказ. «Я же просил подождать в машине!» Раздраженно начал дядя Ральф, когда Крис наконец-то его догнала. Впрочем, когда она протянула ему рожок с тремя шариками мороженого, он не стал долго ругаться. Девочка покорно последовала за ним к машине. За последние несколько минут ей удалось только узнать, что голова шла кругом. «Рассел Чарльз, вот как его зовут!» И он настоящий призрак. Она даже точно знала, когда он умер, и могла предположить, что за чудовище скрывается на чердаке. Это наверняка был Томас Диксон. Призрак человека, похитившего Марки и обманувшего своих подельников. Призрак человека, виновного в гибели Рассела Чарльза.